Глава вторая. Детство Тома. Прошло несколько лет. Лондон существовал уже полторы тысячи лет и был очень большой город. Для того времени, конечно. В нем жили сто тысяч человек. Иные думают вдвое больше. Улицы были узенькие, кривые, грязные. Особенно в той части города, где жил Том Кенти, неподалеку от Лондонского моста. Дома все большие, деревянные. Второй этаж выдавался над нижним, а третий выпячивался над вторым. Чем выше становились дома, тем больше они росли в ширь. Остовы их делались из крепких, положенных крест-накрест перекладин с прочным материалом в промежутках, обмазанных штукатуркой. Бруси эти расписывались красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были слепые, С мелкими многогранными стеклами, и открывались они наружу, на петлях, как двери. Дом, в котором жил отец Тома, находился в гнилом уголке, называемом двором отбросов за обжорным рядом. Дом этот был небольшой, полуразвалившийся, шатающийся, но битком набитый жалким бедным людом. Семейство Кенти занимало комнату на третьем этаже. У отца с матерью было еще подобие кровати в углу. Но Том, его бабушка и две сестренки, Бетти и Нэн, не знали такого стеснения. Им принадлежал весь пол. Они могли спать, где им вздумается. Были у них обрывки двух-трех одеял да несколько охапок старой грязной соломой. Но этого нельзя было по справедливости назвать постелями, потому что они не имели постоянного устройства. Утром все это сваливалось, как попало в общую кучу, а вечером разбиралось для спанья. Бетти и Нэн были пятнадцатилетние близнецы. Девочки добрые, чумазые, одетые в лохмотье и глубоко невежественные. Мать у них была такая же. Но отец с бабушкой были настоящие дьяволы. Они напивались пьяны, как только было возможно. И тогда дрались либо между собой, либо с кем попало. Бажба и брань сыпались у них беспрерывно, были ли они пьяны или трезвы. Джон Кенти занимался воровством, а его мать нищенством из детей они сделали таких же нищих но им не удалось научить их воровству среди ужасного люда наполнявшего дом был добрый старый священник которого король уволил со службы с пенсией в несколько фартингов он часто брал к себе ребятишек и потихоньку наставлял их добру отец эндрю научил тома грамоте и немного латыни он охотно взялся бы учить и девочек но они боялись насмешек своих подруг которые не потерпели бы в них таких необычайных совершенств Весь двор отбросов представлял собой гнездо такого же сброда, как и дом Кенти. Пьянство, ссоры, буйство не прекращались день-деньской, и почти всю ночь. Пробитые головы были так же обычны, как и голод. Однако нельзя сказать, чтобы маленький Том был несчастлив. Правда, ему иногда приходилось тяжко, но он не сознавал этого. Чуть не всем мальчикам двора отбросов жилось не лучше, потому он полагал, что так и должно быть. Вечером, когда он приходил домой с пустыми руками, он знал, что его ждет потасовка. Сперва отец проклинал и колотил его, потом и бабушка принималась за то же занятие. А поздной ночью измученная голодом мать потихоньку совала ему в руки черстую корку или объедок, припрятанный для него ценой своего собственного голода. Несмотря на то, что ее часто накрывали на таком предательском поступке, и муж нещадно колотил ее за это. Нет, жизнь Тома протекала еще сносно, особенно летом. Он просил милостыню ровно настолько, чтобы уберечься от колотушек. Большую же часть времени он проводил, слушая очаровательные старинные сказки и легенды отца Эндрю о великанах и волшебницах, о карликах и чародеях, о заколдованных замках, пышных королях и принцах. Голова его наполнялась этими чудными вымыслами, и часто по ночам, лежа в потемках на своей скудной и жёсткой соломе, усталый, голодный, избитый, весь в синяках, он давал волю своему воображению, забывал и боль, и горе, рисуя себе дивные картины жизни какого-нибудь избалованного принца в королевском дворце. Единственное желание томило его день и ночь — желание собственными глазами увидеть королевский дворец. Он как-то раз заговорил об этом с товарищами во дворе отбросов, но те так засмеяли его, что после этого он хранил свою мечту про себя. Часто зачитывался мальчик старинными книгами священника и спрашивал у него объяснений и толкований. Мало-помалу чтение и мечты произвели в нем некоторые перемены. Герои его грез были так великолепны, что он стал огорчаться своей жалкой одеждой, своей грязью, пожелал быть поопрятнее и получше одетым. Он по-прежнему с наслаждением играл в грязи, но вместо того, чтобы барахтаться в Темзе исключительно ради потехи, он стал находить в этом и пользу, потому что мог смыть свою грязь при купании. В то время в Чипсайде постоянно происходили интересные зрелища. Время от времени Том, да и весь Лондон, имел случай видеть военные парады, когда какой-нибудь знаменитый несчастливец припровождался в Тауэр сухим путем или в лодке. В один летний день он видел, как бедную Анну Аскью и еще троих людей сожгли на костре в Смитфилде, и слышал, как один бывший епископ произнес проповедь, которая вовсе не интересовала его. Да, жизнь Тома была, в общем, довольно разнообразна и приятна. Мало-помалу чтения и мечты Тома о жизни принцев оказали на него такое сильное действие, что он невольно стал разыгрывать из себя настоящего принца. Его речи и обращения стали удивительно церемонными, придворными, к величайшему восхищению и забаве его сверстников. С каждым днем стало расти влияние Тома на этот юный народ, и, наконец, дошло до того, что мальчики стали относиться к нему с каким-то страхом и удивлением, как к существу высшему. Им казалось, что он знает так много, что слова и поступки его такие необыкновенные, и сам он такой умный и такой ученый. Замечания Тома, выходки Тома передавались мальчикам старшим, и те тоже заговорили о Томе Энти и принялись смотреть на него как на удивительно даровитое и недюжинное существо. Взрослые люди приходили к Тому за советом в своих затруднениях и зачастую бывали поражены остроумием и мудростью его решений. Вообще он сделался героем для всех, кто знал его, кроме его собственной семьи. Та ничего в нем не видела путного. Через некоторое время Том устроил настоящий королевский двор. Сам он был принцем. Его близкие сверстники исполняли роли телохранителей, камергеров, конюшек, придворных лордов и леди и членов королевской фамилии. Ежедневно мнимого принца встречали с церемониалом, заимствованным Томом из романов. Ежедневно государственные дела несуществующего королевства обсуждались на совете, и ежедневно его мнимое высочество отдавал приказы воображаемым войскам, флоту и вице-королям. Затем он приспокойно щеголял в своих лохмотьях, выпрашивал несколько фартингов подаяния, гладал свою черствую корку, выносил обычные пинки и потасовки, а вечером... Ложился на жидкую охапку гнилой соломы и продолжал наслаждаться во сне своим мнимым величием. В то же время в нем росло с каждым днем, с каждым часом желание увидеть собственными глазами живого, настоящего принца. Росло до того, что, наконец, это желание поглотило все другие его помыслы и стало единственной страстной мечтой его жизни. В один январский день, во время своего обычного похода за подаяниями, Он уныло бродил по Минсин Клейну и Литл Ист Чипу несколько часов подряд, посой, продрогший, и поглядывал на окна съясной лавки, мечтая о соблазнительных пирожках с ветчиной и других пагубных прелестях, выставленных в окне. По его мнению, эти лакомства были достойны разве ангелов, то есть судя по запаху, потому что ему самому никогда не давалось счастья обладать таким пирожком и съесть его. Моросил холодный дождь, в воздухе стоял туман, день был пасмурный, грустный. Вечером Том пришел домой такой вымокший, такой измученный и голодный, что отец и бабушка не могли не заметить его жалкого вида и не быть тронутыми по-своему. Вследствие этого они наскоро задали ему тумаков и отправили спать. Долго голод и боль, брань и драка в доме не давали ему заснуть. Наконец мысли его унеслись в далекие дивные страны, И он заснул в обществе маленьких принцев, разодетых в золото и драгоценные каменья, в пышном дворце, где многочисленные слуги низко кланялись перед ними или бежали исполнять их повеления. И вот по обыкновению ему приснилось, что сам он — маленький принц. Всю ночь напролет ему чудилось великолепие его королевских владений. Он прохаживался среди знатных лордов и леди в залитых светом хоромах. Вдыхал чудные ароматы, наслаждался дивной музыкой, отвечал на почтительные поклоны толпы, расступавшейся перед ним то улыбкой, то княжеским мгновением головы. А утром, когда он проснулся и оглянулся на нищету вокруг себя, Сон оказал свое обычное действие. Он только усилил для него востократ крат, скудость окружающей обстановки. Ему стало горько. Сердце его заныло, и из глаз полились слезы.